«Налече. Под Скопчину отдается участок. Разное. Под Скопчину и в аренду, и под Бокчи. Я, собственно, на мельницу ездил. Большая старая овчарка, грязно-белого цвета, лохматая, с клочьями шерстью, у глаз и носа, стараясь казаться равнодушной к присутствию чужих, раза три покойно обошла вокруг лошади». И вдруг неожиданно, с лобным старческим хребеньем бросился сзади на объездчика. Остальные собаки не выдержали и повскакивали со своих мест. «Сайц, проклятая!» — крикнул старик, поднимаясь до локти. «А чтоб ты лоптала, бесовая тварь!» Когда собаки успокоились, старик принял прежнюю позу и сказал покойным голосом. «А в ковалях на сабой вознесенье в день Ефим Жменя помер». Я, ночь, будет сказано, грех таких людей сгадывать. Погано старик был. Я вот слыхал, Нет, не слыхал. Ивиб жемене, кузнец со стёпкой дядя. Вся округа его знает. О, да и проклята же старик. Я его года уже с 10 знаю. В той поры, как царя Александра, что француза гнал из Огарного на подводах Москву изли. Мы вместе ходили покойника царя встречать, а тогда Большой Шалях не на Бахмут шел, а с Исауловки на городище. И там, где теперь ковыли, дудачи гнезда были, что ни шаг, то гнездо дудачи. Тогда еще я приметил, что Жменя душ свою сгубил и нечистая сила у нем. Я так замечаю. Ежели который человек мужицкого звания Все больше молчит, старушечными делами занимается Да норовит в одиночку жить То тот хорошего мало А Ефимка бывал че с молоду Все молчит и молчит Да на тебя кос глядит Все он словно дуется и пыжится Как пивень перед куркою Чтоб он в церковь пошел Или до улицы с ребятами гулять Или в кабак Не было у него такой моды И все больше один сидит Или со старухами шепчется Молодым был, а уж пасечники да, в бакче в реке нанимался. Молча, придут к нему добрые люди на бакчи, а у него арбузы и дыни свистят. Раз тоже поймал при людях щуку, а она го-го-го захохотала. Это бывает, сказал Пантелей. Молодой пастух повернулся на бок и, пристально подняв свой черные брови, поглядел на старика. А ты слыхал, как арбузы свистят? — спросил он. Слыхать не слыхал, бог миловал, вздохнул старик. А люди сказывали, мудрёного мало. Захочет нечистосил, так и в камне свистеть начнёт. Перед волей у нас три дня и три ночи скеля гудела. Скеля, то есть скала. Сам слыхал. О щуках хохотала. Потом же менее вместо щуки беса поймал. Старик что-то вспомнил. Он быстро поднялся на колени и, пожимаясь, как от холода, неровно засовывая руки у рукава, залепетал в нос бабий с короговоркой. «Спаси нас, Господи, помилуй! Шел я раз бережком в павловку Роза собиралась, и такая была буря, что сохранит царис небесная батушка. Поспешая я, что есть боже, лежу, а по дорожке промеж терновых кустов. Терен тогда в цвету был. Белый вол идет». Я и думаю, что это он, зачем его сюда занесла нелегкая? Идет он, хвостом мажет и муд. Только эти самый братцы, догоняя его, подхожу близко глядь, а уж это не вол а жменя. Свет, свет, свет. Сотворил я крест на знамени, а он глядит на меня и бормочет, бельмы выпучивший. Испожался я, страсть. Пусть. Пошли рядом, боюсь я ему слово указать. Гром гремит, молнии небо полосует. Вербы к самой воде гнутся. Вдруг, братцы, накажи меня, Бог, чтоб мне без покаяния помереть. Бежит поперек дорожки, заяц. Бежит, остановился и говорит по-человечьи. Здорово, мужики. Пошла, проклятая, крикнул старик до лохматого пса, который опять пошел обходом вокруг лошади. А чтоб ты сдохла. «Это бывает», — сказал объездчик, все еще опираясь на седло и не шевеляясь. Сказал он это беззвучно, глухим голосом, каким говорят люди, погруженные в дому. «Это бывает», — повторил он глубокомысленно и убежденно. «О, старячий был стаик», — продолжал старик уже не так горячо. «Лет через пять после воли его миром в конторе посекли». Так он, чтобы, значит, злобу свою доказать, взял, да и напустил на все ковыли горловую болезнь. Повымерло тогда народу бесчету, видимо-невидимо, словно холеру. «А как он болезнь напустил?» — спросил молодой пастух после некоторого молчания. «Известно как. кто ума большого не надо, была бы охота. Жменя людей ходил, чем жиром морил. А это такое средствие!»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 «Никто настоящих местов не знает. Да по нынешнему времени, почитай, все клады заговоренные, чтобы его найти и увидеть, талисман надо такой иметь, а без талисмана ничего, паря, не поделаешь. У жмени были талисманы, да надеюсь, что у него, у чертова лысого выбросишь. Он и держал-то их, чтобы никому не досталось». Молодой пастух подполз шага на два к старику и, подперев голову кулаками, устремил на него неподвижный взгляд. Младенческое выражение страх и любопытство засветилось в его темных глазах и, как казалось, в сумерках растянуло и сплющило крупные черты его молодого грубого лица. Он напряженно слушал. — И в писаниях писана, кладов тут много, — продолжал старик. — Это шо и говорить, и говорить не о чём. Одному новопавловскому старику, солдату, в Ивановке, ярлык показывали. Так в том ярлыке напечатано и про место, и даже сколько пудов золота, и в какой посуде. Давно по этому ярлыку клад достали. Да только клад заговоренный, не подступишься. — чего же, дед, не подступишься? — спросил молодой. — Должна причина какая есть, — не сказал солдат. — заговорен талисман надо. Старик говорил с увлечением, как будто изливал перед проезжим свою душу. Он гнусавил от непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствует такой недостаток своей речи, старался скрасить его жестикуляцией головы, рук и точек плеч. При каждом движении его холщовая рубаха мялась к кладке, ползала к плечам и обнажала черно от загара и старости спину. Он обдергивал ее, а она тотчас же опять лезла Наконец старик, точно выведенный из терпения, рубах и вскочил и заговорил с горечью Есть счастье, а шо с его толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадает, добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помет А ведь счастья много, так много, парень, шо его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа Дождутся люди, что его паны вырвут или казна отберет Паны уж начали курганы копать Почуяли, берут их завидки на мужицкое счастье Казна тоже себе на уме В законе так писано, что ежели который мужик найдет клад То шоб к начальству его представить Ну, это погоди, не дождешься Есть квас, да не про вас Старик презрительно засмеялся и сел на землю Объездчик слушался вниманием и соглашался, но по выражению его фигуры и по молчанию видно было, что все, что рассказывает ему старик, было не ново для него, что это он давно уже передумал и знал гораздо больше того, что было известно старику. — На своем веку я, признаться, раздеся искал счастья, — сказал старик, конфузливо почесываясь. — На настоящих местах искал, да значит, попадал все на заговоренные клады. И отец мой искал, и брат искал И шута не находили, так и померли без счастья. Брату моему Илье, царству ему небесно Один монах открыл, шоу в Таганроге, в крепости В одном месте под тремя камнями клад есть И шо клад этот, заваренная А в те поры, было это, помню, в 38 году В Матвеевом кургане армяшка жил, талисманы продавал Купил Илья талисман, взял двух ребят с собой и пошел в Только брат подходит он к месту в крепости, а у самого места солдат с ружьем стоит. В тихом воздухе, рассыпаясь по степи, пронесся звук. Что-то вдали грозно ахнуло, ударился камень и побежала по степи, сдавая «тах-тах-тах-тах». Когда звук замерз, старик вопросительно поглядел на равнодушного,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 Господа про них не знают, а старым мужикам, особливо солдатам, до да точности про них известно Тут где-то на этом коряже, объездчик указал в сторону нагайкой Когда-то во время ОНА разбойники напали на караван золотом Золото это везли из Петербурга Петру Императору, который тогда в Воронеже флот строил Разбойники побили войскников, а золото закопали, да потом и не нашли Другой же клад наши донские казаки зарыли. В 12 году они у француза всякого добра, серебра и золота награбили, видимо-невидимо. Когда ворочались к себе домой, то прослышали дорогой, что начальство хочет у них отобрать все золото и серебро. Чем начальству так заряд давать с добро, они, молодцы, взяли и зарыли его, чтобы хоть детям досталось. А где зарыли, неизвестно. Я слыхал про эти клады. Угрюмо пробормотал старик. «Да», — задумался опять Пантелей. «Так...» э... Наступило молчание. Объездчик задумчиво поглядел на даль усмехнулся и тронул повода все с тем же выражением, как будто забыл что-то или и недосказал. Лошадь неохотно пошла шагом. Проехав шагов сто, Пантелей решительно встряхнул головой, очнулся от мыслей и, стягнув по лошади, поскакал рысью. «Пастухи остались одни».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 Окруженная легкую мутью, показалось громадное багровое солнце. Широгие полосы света, еще холодные, купаясь в российской траве, потягиваясь и с веселым вином, как будто стараясь показать, что это не надоело им, стали ложиться по земле. Серебристая полынь, голубые цветы, свинячие цибульки, желтая сурепа, васильки, все это радостно запестрело, принимая свет солнца за свою собственную улыбку.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 Сотня овец дрогнула и в каком-то непонятном ужасе, как по сигналу, бросилась в сторону от татары. И Санька, как будто бы мысли овец длительной и на мгновение сообщались, и ему в таком же непонятном животном ужасе бросился в сторону, но тотчас же пришел в себя и крикнул «Тюскоженные! Перебесились! Нет на вас погибели!» А когда солнце, обещая долги непобедимый зной, стало припекать землю,